Глава 2 Мертвый город. Расставание всегда грустное событие. Вот и сейчас, проводив милых ее сердцу людей, Ликин предалась печали. Дни, проведенные в Харбине вместе с Никодимом и Серёжей, были настолько насыщенными, что не находилось времени задуматься. Как истинная христианка, она поспешила к любимому многими харбинцами Свято-Николаевскому собору, чтобы утолить свои печали в молитвах. Она часто ходила в эту церковь, особенно после того, как непостижимым образом осталась жива после чумной эпидемии в Харбине. То, что молодая женщина выжила в городе, где каждый день умирали сотни человек, иначе как чудом не назовешь. Это были страшные дни для всей Манжурии. Всюду работали противочумные отряды русских, китайцев, японцев и англичан. Случались и чумные бунты, при попытке подавить которые целыми батальонами погибали и сами солдаты. Ликин рассказывали, что в одну из провинций с этой целью отправили 500 солдат и офицеров. И когда через три дня прибыли медики, то застали одни трупы, за исключением пятерых солдат, которые были еще живы, но в безнадежном состоянии. Однажды она познакомилась с русским студентом-медиком, и, видимо, обратившим внимание на необычную, хрупкую красоту китаянки, молящейся в православном храме. После молебны к ней подошел высокий молодой человек и, представившись, сказал «Лев Беляев, сударня, я часто вижу вас в этом храме, хочу дать совет». Примечание. Лев Михайлович Беляев, реальный персонаж, один из студентов-медиков, работавших в российском противочумном отряде. Конец примечания. «Дза, я хожу в Эцу церковь, чтобы наша Боженька помогала мне не за а всем больным быстро выздоровец». Молодой человек улыбнулся и предложил немного проводить. Лекин неопределенно пожала плечами. Рассудив, что она не против, лев пошел рядом. На Господа надеется это хорошо, но и самим тоже лучше не плашать. Вас как зовут? Лекин. Лекин, берегите себя. Чума проникает через рот и нос и поражает легкие. Здесь бушует легочная форма черной смерти поэтому сделайте многослойную маску и носите ее, когда вы ходите на улицу. А вообще без нужды нигде не появляйтесь, сидите дома». Недавно барон фон Беннингсгаузен Будберг, полицейский врач, рассказывал, что их постовой умер прямо на улице. Примечание. В начале 20 века Харбин был фактически русской колонией, Для строительства и ремонта КВЖД. Почти 40% жителей были русскими. Наряду с Китайской в городе находились русская администрация и полиция. Конец примечания. Ой, я это видела. Воскликнула Ликин. Русский полицейский упала прямо перед за мной. Это была она? Не знаю, возможно. Наконец-то ваше правительство поняло, как бороться с эпидемией. Теперь принято решение не хранить умерших, а кремировать. «Дза! Я Эца Цоза!» слышала. Но «Ну, прощайте, Ликин. вот снова свидимся в церкви. До свидания, Лев!» Но, к несчастью, им больше не суждено было встретиться. Через неделю Лев Беляев заразился во время осмотра чумного пациента. При этом находил силы шутить, что если выживет, то его затаскают по симпозиумам, как уникума. Он умер через 9 дней, что было действительно уникальным случаем. Обычно больные легочной формы чумы погибали в течение первых трех дней. Ликина вняла совету русского студента и без надобности не выходила в город. Брат откуда-то достал карболку, и она почти каждый день обрабатывала этим раствором вход в дом, калитку, двери, пол, стены, окна и ручки дверей. Кроме того, все в семье носили шестислойные маски. Но, несмотря на принятые меры, муж Ликин, двое детей брата вместе с женой умерли от этой страшной болезни. Сначала заболели ребятишки, которых невозможно было никакими силами удержать все время дома. Жена брата, ухаживая за ними, сама заразилась, и практически через день пришлось и ее отдать в крематорий. и Еще через день умер муж, Ликин. Китайское правительство по рекомендации русских и японских врачей предприняло беспрецедентные меры. Традиционно всех умерших от чумы придавали земле но это создавало новые очаги заражения. Тогда, трезво оценивая сложившуюся ситуацию, несмотря на то, что помощь русских и японских властей в Маньчжурии расценивалась китайцами как попытка усилить свое военное присутствие в Китае под предлогом ликвидации эпидемии, пришлось согласиться на прием врачей из-за рубежа. Однако и китайские врачи приняли активное участие в борьбе с черной смертью. По рекомендации правительства в Харбин был направлен главный врач военно-морского флота Китая Се Цяньбао. Но он, узнав, что там творится, испугался и отказался ехать в этот город. Вместо него прибыл у Ляньде, проректор военно-медицинского института в городе Цяньцзинь. Он быстро разобрался с ситуацией в мертвом городе, Так китайские власти называли Харбин в донесениях, понял, что эта форма чумы передается воздушно-капельным путем. Заставил медицинский персонал и солдат, помогающих работой с телами умерших, носить маски, что сразу уменьшило смертность среди обслуживающего персонала. До его прибытия умерших китайцев хранили в гробах в неглубоких могилах. Часто трупы оставались незакопанными. Это создавало опасность дальнейшего распространения эпидемии. Тогда в Харбине в это время умерло более четверти китайского населения. Озабоченный таким положением у Ляньде добился разрешения на кремацию трупов. Согласно китайским традициям, сожжение тел простых людей считалось уголовно преследуемым делом, но другого решения не было. Трупы собирали на городских пустырях и, уложив в деревянные гробы, сжигали. Первая массовая кремация длилась трое суток без перерыва. При этом было сожжено более трех тысяч тел. Останки после сожжения закопали в глубокой яме, засыпав известью. Весь январь 1911 года специальные команды солдат и рабочих совершали очистку города от трупов. Дома, где побывала смерть, сжигали, или, если они представляли собой ценность, подвергали дезинфекции с последующим опечатыванием. Солдаты пришли и на улицу, где жила Лейкин с братом, но еще на поступах к их дому почувствовали стойкий запах карболки и решили, что здесь уже побывала спецкоманда, а потому не стали заходить для проверки. «Тихо», — сказал брат, увидев солдат через щель в занавеске окна. «Что там?» — спросила испуганно Ликин. «Солдаты?» «Да, поджигают соседний дом напротив. К нам не зайдут?» «Не знаю. Я тому у входа повесил простыню, смоченную в карболке». «Где мы будем жить, если нас выселят, Линк? «Кажется, уходят дальше. Нет», — сказал шептом Линк. «Вот командир смотрит пристально на наш дом, что-то показал рукой». Ликин, крепко схватив брата за руку, затаило дыхание. Один из солдат подбежал к их дому и снял тряпку штыком винтовки. Также резво побежал к командиру и показал ее. Тот сморщил нос, этого не было видно из-под маски, но гримаса верхней части лица позволяла сделать такой вывод. Махнул рукой и двинулся дальше, к следующему строению. Таким образом, чума, забрав множество жертв, в том числе и в семье Ликин, к апрелю 1911 года отступила. За время эпидемии погибло около тысячи медицинских работников, в большинстве своем китайских врачей, фельдшеров и санитаров. Из числа русского противочумного отряда «Черная смерть» забрала три десятка медиков. В честь русских среди погибших от чумы не было ни одного чина пограничного стражника, так как противоэпидемические меры, принятые командованием Замурского округа в отрядах, охранявших линию КВЖД на протяжении двух с половиной тысяч верст, были чрезвычайно жесткие. Занос чумы в пределы Российской империи удалось предотвратить. Ликино-Линг после кремации родных, избежав выселения из дома, спецкомандой принялись наводить порядок. В их жилье не осталось ни одной вещи, кроме повседневной одежды. Пришлось сжечь даже милые сердцу фотографии и рисунки детей. Деревянное здание Свято-Николаевского собора располагалось на самом высоком месте старого города, на пересечении двух главных улиц. Ликин, отпустив извойщика, вошла в церковь, долго молилась, всматриваясь в лица святых, пока не стало легко и радостно на душе. Слава Богу, пережили черную смерть, нашлись Никодимушкой Сережей. Своего мужа она не любила, детей от него не имела, а большого и громкого Никодима помнила всегда. Это был единственный мужчина, вызывающий трепет в ее сердце. В тот страшный год, почти 16 лет назад, она, совсем юная, как сейчас Сереженька, шла в толпе своих соотечественников, изгнанных из Благовещенска. В какой-то момент она отстала с большой корзиной в руках, вдруг на нее наскочил конный казак и ударил саблей. От удара Ликин потеряла сознание, а когда очнулась, то оказалась уже на своем китайском берегу Амура, Потом брат рассказал, что ее подобрали знакомые и помогли перебраться через реку. Линк словно чувствовал, ожидал на китайской стороне. Увидев на дне лодки девушку с лицом залитым кровью, сквозь которую все же проступали узнаваемые черты, он подбежал. — Ликин, дорогая, Ликин, очнись! Это я, Линк, брат твой! Ликин приоткрыла один глаз, второй был в засохшей крови, Посмотрела вокруг и, не узнавая брата, спросила по-русски. «Где Серёзонька?» «Сама в корзине. Принесится мне корзину». «Ликин, что ты говоришь? Я не понимаю. Это я, Линк. Успокойся». Линк подхватил сестру на руки и унес с берега. Она была плохая, все время бредила, говорила по-русски, звала Серёзоньку. Некодзима, кричала, пыталась встать. Через несколько дней, когда ей стало лучше, Линк увез ее в Харбин. Он давно собирался уехать из этих мест. Трагические события в Благовещенске и приграничных с Россией китайских поселках лишь ускорили переезд. Харбин притягивал линга по нескольким причинам. Во-первых, там жила его невеста. Во-вторых, было легче найти работу, а в-третьих, Их покойный дядя оставил ему в наследство дом, нехти какой, но жить можно, если немного приложить руки, что и сделал Линк по прибытии в город. С работы тоже получилось удачно. Открыл собственную школу китайского бокса «Цюань-шу. Разновидность борьбы Ушу». Вскоре женился, родились двое детей. Жизнь налаживалась. Только Ликин все время грустила, вспоминая Россию, Благовещенск, Никодима, поняв, что уже не суждено с ним свидеться, вышла замуж за одного из помощников брата по школе Ушу. Потекла семейная жизнь, унылая и бездетная, от чувства ущербности и тоски спасали только племянники, дети брата. На них Ликин изливала всю свою нерастраченную материнскую любовь. Несколько раз поднимала вопрос о разводе с мужем, но ради брата терпела. «Ликин, потерпи, все наладится», — успокаивала Линк. «Вон у моих знакомых в старом городе 10 лет не было детей, потом раз — и двойня появилась. Бахай — хороший человек, и мой первый помощник. Без него как без рук». Он держится здесь только ради тебя. А то бы давно уехал к своей рыдне в Шанхай. У нас с ним не семья, брат. Я его не люблю. И вообще я хочу уехать. Как уехать? Куда уехать? Тебе плохо с нами, Ликин, дорогая? Я хочу в Россию. Вот еще чего. Даже не думай. Я тебе запрещаю, слышишь, Ликин, запрещаю. Я еле вырвал тебя из лап смерти. Ты чуть не умерла. И все из-за русских. Посмотри в зеркало. Видишь отметину на лбу? Вот твоя память о России. Ты не понимаешь, Линк, там остался Никодим. И о судьбе ребенка я не знаю. Моего крестного сына. Он остался в поле один, брошенный. Я хочу разыскать их. Забудь. Уже столько лет прошло. Тебе надо занять себя чем-то. Я и так занимаюсь. Присматриваю за твоими детьми. «Беру шитье на дом. Нет, этого мало. Ты все время одна, поэтому приходят в голову дурные мысли. Вот что я предлагаю. Я помню, ты с детства интересовалась кунг-фу. Предлагаю тебе тоже прийти ко мне в школу и начать заниматься с девочками. Ко мне уже обращались несколько семей по этому вопросу». «Ой», — воскликнула по-русски Ликин, — «какой из меня уцитель?» «Ничего. Сначала под присмотром Бохая или меня, затем сама. Это же маленькие девочки. Им надо преподать основы ушу». «Не знаю», — сказала ликин прислушиваясь к своим ощущениям. «Получится ли?» «В общем, завтра приходи в школу, а там посмотришь, получается у тебя или нет». Действительно, занятия в школе кунг-фу Цуаньшу с маленькими ребятишками стали настоящие отдушины для Ликин. Начиная с первого урока, ее затянула эта деятельность. Чего только стоила почтительность, которой девочки здоровались с ней у входа в зал. «Здравствуйте, учитель Ликин!» Обучение девочек в школе не ограничивалось занятиями ушу. Они часто выходили на природу, чтобы потренироваться на свежем воздухе. Нередко Ликин посещала с ученицами различные турниры и другие состязания. На одном из них она и встретила Никодима Сергеем, а проводив дорогих сердцу людей, уговорила брата посетить Россию. Если встреча в Харбине была нежданной, негаданной, не позволившей до конца осознать судьбоносность случившегося, то поездка в Благовещенск стала событием, перевернувшим ее жизнь. Все разрешилось тогда в городском саду у Качели, куда они поехали после прогулки на бульваре. Сережа убежала на представление черной маски японского мастера карате, а Никодим отвел Ликин на детскую площадку, где резвились ребятишки разных сословий. Возможно, радостный шум и гам, создаваемый детьми, придал мужчине смелости. Ликин, дорогая...» — решился на признание Никодим. Мы с тобой люди православные. Я тебя так долго искал. И вот, наконец, я, мы с Сережей нашли тебя. Ты приехала сюда. Это так хорошо. Я не об этом хотел сказать. Впрочем, об этом тоже. В общем, Ликин, выходи за меня замуж. Я прошу твои руки. Он тут же перебил попытку со стороны Ликин что-либо сказать. «Нет, сразу не говори, подумай. Давай ты лучше ответишь, когда мы снова приедем в Харбин. В следующем году Сережа заканчивает гимназию, и мы сразу приедем. Мне надо собраться с духом, чтобы услышать твою «нет». Никодзим!» Ликин даже топнула ножкой от нетерпения. Таким многословным она видела его в первый раз. «За цема ждать целый год? Отсвется! Я согласна!» «Ликин!» — пропасил в ответ мужчина и, подхватив ее за талию, закружил на месте да так, что свалился котелок с головы. Никодим, пустцы! Циза Солидзный, господина Зина, детцы вокруг!» «Ликин, я так счастлив! Я теперь тебя никуда не отпущу!» «Я тоже Никодим, но мне надо заехать, брат сождется, он от Зина!» «И у меня отца Мадзети, Ты сама, приезай Никодим. В Харбине много русских». «А да знаю, что Харбин наполовину русский город. Но у меня же здесь Сережа Ясный Сокол». «А Ясный Сокол поживет один», — услышали они вдруг Сережен голос. Оказывается, он давно за ними наблюдал. Молодой человек подошел поближе, приобнял за плечи милых ему людей и продолжил. Никодим, поезжай, крестный, я очень рад за вас. Совершенно спокойно могу пожить один. Снова перееду к Марф Петровне. Тем более недавно я ее встречал, звала в гости. Кто такая Марфа Петровна? спросила ликин с нотками ревности в голосе. Она молодая? кто она тебе, Никодим. Никодим громко засмеялся. Сереж понятливо поддержал, Только Ликин стояла, серьезно поджав губки. «А вот мы сейчас поедем к ней, и ты сама увидишь, какая она, молодая или не очень. Сережа, лови извозчика!»